Глава двадцать Никогда и всегда Песня Тора Не вини волков, ведь жестоки в юге. Не вини волков, им нужна еда. Ведь зимой заканчиваются игры, Голодны волчата, моя кровь сладка. Не хочу умирать, стать отцом не успев.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 От земли оттолкнемся, взлетим к облакам, убаюканы ветром и солнцем согреты. Вы слушали повесть Крисиды Коуэл «Волшебники страны однажды». Книга вторая. Двойная магия. Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Текст читала Галина Горыня.